Глава 34 Невзирая на весь свой скептицизм, Макао согласилась пойти со мною на похороны Ху Яубана. Церемония должна была состояться в Доме народных собраний, но внутрь пускали только представителей партийной верхушки. В ответ на это мы, студенты, опять собрались на площади Тяньаньмэнь. Даже после страшного столкновения с полицией всего несколько дней назад около 50 тысяч студентов стеклись на площадь со всего Пекина. На сей раз она оказалась нашей. То было 22 апреля. Студенты завалили постамент памятника народным героям фотографиями, цветами, венками. Строгий белый куб заполыхал яркими красками. Студенты были лучше организованы, чётче формулировали свои требования. Все скандировали «Диалог! Диалог!» и ещё «Жестокость! Позор! Требуем свободы слова!» Я почувствовала, как волосы зашевелились у меня на затылке, даже Макао опешила. Я стояла с ней рядом и сквозь гул огромной толпы едва разобрала её слова. «Вот это да!» — произнесла она. Ещё несколько дней назад нельзя было даже представить себе подобное зрелище. Здесь были полицейские в форме, однако они наблюдали со стороны. Бурлящее и волнующееся людское море оттеснило их к самому краю. Кто-то из студентов подготовил письмо с нашими требованиями к премьеру Липену. И вот, прорвавшись сквозь полицейские кордоны, наши представители наконец смогли его вручить — хотя полагаю, что этот бессердечный старик даже не потрудился его прочитать. Это ничего не меняло. Мы в тот день заявили о своих правах и своей многочисленностью показали, что способны не только отразить нападение. Целеустремлённость наша столь велика, что мы обязательно вынудим государство с нами считаться. Для меня тот день стал особенно значимым. Раньше я боялась, Но, когда мы уходили с площади, распевая победные песни, меня переполняла небывалая отвага. Мы вернулись в треугольник. Уже наступил вечер, настроение у студентов было приподнятое. Вокруг выпивали, танцевали, выступали без всяческой подготовки, отдельные группы устраивали импровизированные выступления. Даже Макао поддалась общему порыву и наблюдала за происходившим с явным интересом. В центре появился новый оратор. На несколько секунд студенты умолкли. Выступала студентка постарше. Вряд ли ей было больше 25, но тогда она показалась мне очень взрослой. Товарищи, братья и сёстры, друзья! У нас сегодня был замечательный день. Мы смогли вырвать победу. Мы показали, каким мы рассчитываем видеть Китай в будущем. Раздался восторженный рёв. Оратор иронично улыбнулась. Но оно есть всегда. Но как будущий инженер я понимаю одну очень простую вещь. Энергия, пар, движение. Им нужно придать импульс, в противном случае они рассеются в воздухе. Это правило применимо здесь и сейчас. Мы отвоевали площадь, но в конечном итоге они могут просто занять наблюдательную позицию, дождаться, когда у нас кончатся силы когда мы начнём расходиться. Так что достигнутого мало, нужно действовать активнее. Некоторые из наших товарищей уже высказались в пользу стратегии, которую хотела бы поддержать и я. Они предлагают бойкотировать занятия до тех пор, пока правительство не услышит наши голоса и не поддержит наши требования. Мне эта линия кажется конструктивной и даже единственно возможной. Принято считать, что студенты — люди несерьёзные. Но, побыв тут с вами, разделив с вами этот уникальный опыт, я могу сказать, что это не так. Мы очень серьёзные. В университет мы пришли за знаниями. Никто не хочет пропускать занятия. Но если своими коллективными действиями мы парализуем работу университета и поставим под угрозу зарплаты администрации, мы ударим в самое их больное место. У них не останется выбора. Им придётся нас выслушать». Снова рёв. На самодельную трибуну поднялся очередной выступающий. Этот голос, мягкий, размеренный, с ноткой иронии, точность сочетается с красноречием. Его я бы узнала где угодно. «Я могу лишь поаплодировать пылу и убеждённости предыдущего оратора. Полагаю, мы все их разделяем», — сказал Дзинь. Но как представитель Союза студентов, я считаю своей обязанностью разъяснить вам, насколько губительную стратегию она предлагает». Из толпы долетел лёгкий озадаченный гул с ноткой недовольства. «Я прошу товарищей вспомнить прошлое, вспомнить, что случилось во времена культурной революции. Знание было уничтожено. Учёные превратились в людей, вызывающих подозрения». «Уверены ли мы, что снова хотим пойти по той же дороге, дороге радикального экстремизма? Хотим ли мы возврата в те тёмные дни?» Раздались возмущённые вопли. Я стояла довольно далеко от трибуны, но видела выражение лица Дзыня. Удивление. Мне кажется, он, веря в своё красноречие и здравомыслие, считал, что сможет склонить всех на свою сторону. Мне же сразу стало ясно, что он ошибся относительно общего настроя. Может, дело было в том, что Цзинь не до конца понимал, что происходящее означает для нас, как для коллектива. Каково это, когда тебя не замечают, игнорируют и даже применяют к тебе насилие. И после всего этого у нас вдруг появилось ощущение собственной крепнущей силы. — Может, переговоры всё-таки конструктивнее угроз? — спросил Дзинь пронзительным голосом. В его гладкое выступление всё-таки вкрались панические нотки. «Какие переговоры, когда полицейский бьёт себя по физиономии!» — выкрикнул кто-то. Дзинь явно смутился. «Не все полицейские — садисты. В университетской администрации и в правительстве не одни только плохие люди. Не все они — правые консерваторы. Есть и такие, кто с симпатией относятся к нашим требованиям. Именно к этим людям и следует обратиться». А если мы начнём действовать нахрапом неотдуманно, мы можем оттолкнуть тех, кто готов прийти нам на помощь. Мы должны любыми силами сохранять здравомыслие, действовать продуманно, а не...» Голос его потонул в какафонии возмущённых криков. Я увидела, что стоявшая со мной рядом мадам Макао трясёт головой. «Во, козлина!» — высказалась она. Она не знала, что этот оратор — дзынь, мой дзынь. Если бы несколько месяцев назад она сказала что-то подобное, я бы внутренне ощетинилась и даже разозлилась. Ответила бы запальчиво, что она его плохо знает, а на деле он блистательный, кого угодно убедит. Звезда его только восходит, а удел его великие свершения. Но сейчас он стоял передо мною, озадаченный, моргая от отчаяния, и я поняла, что-то изменилось. Сколько я его помнила, Дзинь всегда знал ответы на все вопросы. Если мы шли в бар или ресторан, он умел привлечь внимание официанта, непринуждённо щёлкнув пальцами, отработанным и очень взрослым жестом. Он легко извлекал подходящие к случаю цитаты из богатого арсенала своей памяти, хоть философа, хоть исторического персонажа, реагируя тем самым на мою очередную дилемму или сомнение. И тут... Впервые на моей памяти ход событий его опередил. Я смотрела, как он стоит на трибуне и пытается подобрать нужные слова. Он выглядел растерянным. А я больше не испытывала ни гнева, ни восхищения, одну лишь жалость. Потом мы с Аньной отправились в студенческий бар. Встретили там Ланя и Миня, Дзиньфэна и Лисиня, Паньмэй и Айсю. Лань, как всегда, обнял меня. Обхватил своими ручищами с упоением ребенка. Паньмей улыбнулась мне, робко, но приязненно, так мне показалось. Их переполняло то же ощущение праздника, то же предвкушение. Даже Минь, самый большой скептик из всех, выглядел бодрым и воодушевленным. Он сознающим видом мне подмигнул. Я заметила, что лань, садясь украдкой, взглянул на своего худосочного друга. Мин же взял широкую руку друга в свою и ненадолго её сжал. Глядя на них, я вдруг поняла, что, хотя никогда не пробовала играть на сцене, я теперь одна из них. Они вдруг показались мне совсем родными. Минь искоса посмотрел на мадам Макао. «Короче, Аньна», — начал он, — «мы тут подумали». Из её глаз вылетели лукавые искры. «Ну ничего себе!» — фыркнула она. «Слушай, ну не надо так. Цинизм не вяжется с твоей сияющей физиономией и твоим прекрасным характером. Короче, мы тут подумали. Нам, кажется, налетчикам стоит выступить в этом их спектакле, хотя бы в роли статистов. Эпохальные события требуют... Ну вот, понеслось, — Макао всплеснула руками. Мы — театральная труппа, мы — актёры, не политики. Верно, — согласился Минь, увещевающе выставив вперёд ладонь. Ты совершенно права. Но художественное высказывание может быть одновременно и политическим. Оно ведь будоражит, заставляет думать, создаёт вихрение и смятение чувств, свидетельствует о разрыве с традиционным, повседневным и приземлённым. Макао бросила на него подозрительный взгляд. «И что ты там надумал?» «Ну, — протянул Минь, — тут дело не в том, что я надумал». «На самом деле это Пань Мэй предложила». Пань Мэй моргнула крошечными глазками на большом дряблом лице, и по её необъятному телу прошла зыбь испуганной дрожи, потому что она поняла, что все на неё смотрят. Пань Мэй была очень добродушной, толковой и вдумчивой. Она безоглядно обожала мадам Макао, которая взяла её под своё крыло примерно так же, как и меня. Но одновременно, как мне кажется, Пань Мэй Здорово её боялась. «Ну», — осведомилась Макао довольно доброжелательно, глядя на пань Мэй, «ну, есть такая пьеса «Мамаша-кураж» и её дети». Её написал Бертольд Брехт, европеец. Действие происходит много веков назад, но текст и сейчас прозвучит, потому что там есть аллегории фашизма и национал-экстремизма. «Я её читала», — вставила я, посмотрев на пань Мэй. «Пьеса блестящая». Паньма Мэй глянула на меня и расплылась в широкой довольной улыбке. «И она действительно очень подходит к случаю», — продолжила я. «Наше правительство тоже культивирует национал-экстремизм. Этим в газетах и объясняются все репрессии». «Брехт», — Макао поморщилась, — «правда? Серьёзно? Да вместо этого можно три часа к ряду петь «Интернационал». «Все уснут». «Пьеса очень симпатичная», — вставил Минь. Его глаза сверкали. Она проупёртую, обалденную и совершенно ненормальную тётку, которая шастает по стране с толпой бродяжек. Они поют и устраивают спектакли. Да, я забыл сказать, что её зовут Аньна. Макао, не выдержав, улыбнулась. Минь вдруг сделался серьёзным. Уже ходят слухи, что намечена ещё одна крупная демонстрация. Дата — 4 мая. Полагают, что она будет масштабнее всего, что мы уже видели. «Мы можем подготовить к этой дате спектакль. Вы только представьте себе, готовая многотысячная аудитория. Способы заявить о себе бывают и похуже». Макао кивнула, потом нахмурилась. «Но у нас выходит всего неделя. Вряд ли мы успеем за это время». «Это вопрос», — согласился Минь. «Но вообще-то это осуществимо. Пьеса довольно короткая. Ну и можно подсократить текст». Он повернулся, посмотрел на меня. «Мне известно из надёжных источников, что ты, Лай, лучший среди нас писатель. И пьесу ты, как я понял, знаешь. Можешь ужать её так, чтобы подходила для исполнения семью актёрами». Все глаза были обращены на меня. Я не знала, как ответить. Но слова меня про «среди нас» породили во мне ощущение сопричастности и солидарности, и я не смогла отказаться. Я очень боялась их подвести. Меня многое пугало. Но я поняла, что эти страхи пренебрежимо малы по сравнению с теми, с которыми уже пришлось столкнуться многим студентам. И я вдруг поняла, что улыбаюсь. «Буду стараться». Налётчики дружно взревели. Работа шла бойко. Минь выдал мне затрепанную и зачитанную книжку, свой экземпляр пьесы. Образы персонажей сложились у меня в голове довольно быстро. Разумеется, «Мамашу Кураж» будет играть сама Айна, это даже не обсуждается. Нашлись соответствия и остальным персонажам. Я немного подкоротила и подрезала текст. Училась я быстро, волей-неволей, хотя раньше никогда не пробовала себя в драматургии. В результате мне пришлось внимательно вчитываться в пьесу, а она оказалась очень трогательной. В кампусе наступило затишье однако на фоне маячивших впереди опасностей всех обуревали радость и волнение. Пьеса, действие которой происходило в давние времена, по ходу затянувшейся на десятилетия войны, вроде как не имела ничего общего с темпом и ритмом происходивших вокруг меня событий. И тем не менее, она во многом оказалась им созвучна. Я уже довольно давно обратила внимание, что Макао «Прирождённая бунтарка» начинает входить во вкус студенческих протестов. Тем не менее, в победу студентов она не верила. Ситуацию считала безнадёжной. Странствие кураж по самым мрачным уголкам, раздираемой войной Европы, по которой мамаша катила свой фургон и вела своё семейство, стало паломничеством, в конце которого её ждали лишь поражения и утраты однако в действиях её неизменно присутствовали жизнелюбие и человечность. Всплеск студенческих волнений наполнял меня страхом и тревогой, потому что мне казалось, что привычные устои, представлявшиеся мне вечными, выкованными из металла, того и гляди рухнут. Однако выплеснувшаяся наружу творческая энергия, дебаты, которые мы вели, чувство солидарности, которое испытали, Всё это заставляло думать, что и мы все вместе совершаем некое великое паломничество, пусть даже и обречённое на неудачу. Будь что будет, но наши поступки имеют неприходящую ценность. Именно этот урок я извлекла из пьесы. Именно эта мысль оказалась мне близка. И, несмотря на зазор во времени, сделала пьесу современной. После у меня ушло много лет на то, чтобы осмыслить случившееся. Поверить логикой, с расстояния это гораздо проще. Не стану утверждать, что тогда трактовала текст пьесы в том самом ключе, в котором говорю о ней выше. Но это не важно. Главное, я чувствовала, что в ней сказана правда. Чем больше я работала над мамашей Кураж, тем отчетливее видела в тексте параллели со своей собственной жизнью тем сильнее делались мои отчаяния и надежда, причём одновременно. Я трудилась, не поднимая головы, и умудрилась всё успеть. Было это в ночь на 1 мая. Текст я переписывала несколько раз, и вот добилась результата, который меня устраивал. Незадача заключалась в том, что актёрам оставалось всего лишь два дня, чтобы выучить роли. Но тут я ничего не могла поделать. Я просто вручила им готовую работу. Накануне ночью я добралась до конца. Глаза жгло от невыносимого напряжения. Я переписала последний монолог мамаши Кураж, один из авторских зонгов. Она произносит эти слова после того, как дочь её приносит себя в жертву, бьёт в барабан, чтобы оповестить жителей города о наступлении противника. Дочь Кураж Катрин погибает от пули. Последняя сцена происходит ранним утром и Кураж поёт колыбельную, оплакивая своё дитя. Дописав последнюю фразу, я положила ручку, потёрла пальцами покрасневшие глаза, и хотя совершенно вымоталась, в жилах у меня вместе с кровью пульсировали слова пьесы. Я сделала то, что должна была сделать. Поначалу мне казалось, что я вообще не переживу этих нескольких дней, а если переживу, у меня останется одно желание — выспаться. Но вот всё осталось позади, а сон не шёл. Я тихонько выбралась из комнаты и из квартиры. Комендантского часа не ввели, но новости о студенческих протестах и жёстких действиях полиции породили страх, который будто бы висел на безлюдных улицах. Я вышла из дома около одиннадцати вечера, может, немного позже. На улицах ни души, будто я в городе призраки. После недолгой прогулки я оказалась на месте. В темноте горели несколько свечей, освещая контуры и очертания памятников и могил. Бабушкину я отыскала без труда. Я там часто бывала. Поначалу из чувства долга не хотелось возвращаться мыслями к утрате, но я чувствовала, что должна, ради бабули. А потом каждое посещение стало едва ли не катарсисом. Ночной воздух оказался студенным, хотя весна и была на исходе. Мне казалось, что только на кладбище я и могу дышать. И тишина стояла такая, что говорить приходилось только шепотом. Жалко, что ты не с нами, попо. Даже не знаю, что бы ты обо всем этом подумала. Наверное, обругала бы этих протестующих. Но мне кажется, что одновременно ты бы и обрадовалась. 4 мая я проснулась рано утром, в животе комок от чмящей тревоги и предвкушения. Чувство неуловимого, будто свет. Первые демонстрации начались со слухов, с перешёптываний в студенческих барах и компаниях. Это не столько факт, сколько легенда. И всё же студенты вышли на улицы, выдержали волну полицейского насилия, оказали сопротивление властям и в процессе многому научились. Я тогда этого не знала, Но в начале мая была создана новая организация — Независимый союз студентов Пекина. Он не стал связываться с официальными студенческими организациями. В его состав вошли лидеры студентов из 18 институтов и университетов. Руководство традиционного студенческого союза плохо справлялось со своими обязанностями, а новая организация взяла на себя координацию протестов стала направлять и объединять студентов в масштабах ранее невиданных. Первым делом она узаконила бойкотирование занятий. Несколько раз, оказавшись в университете, я видела пустые, притихшие аудитории. Бойкот пользовался большой популярностью, к нему присоединились почти все. Около 60 тысяч студентов из 48 институтов и университетов Пекина отказались посещать занятия. А ещё Независимый Союз взял на себя координацию протестов 4 мая. Когда в этот день мы, налётчики, приехали в университет, там царило приподнятое, почти праздничное настроение. Семью-десятью годами раньше студенты, протестовавшие против решения Парижской мирной конференции, положили начало революции, и те протесты получили название «Движение 4 мая». Движение 4 мая вспыхнуло в мае-июне 1919 года в ответ на решение Парижской мирной конференции не возвращать Китаю захваченные Японией территории, германские концессии в провинции Шаньдунь. Мы ставили себе задачи поскромнее, просто хотели привлечь к себе внимание правительства, добиться достаточно мягких реформ системы, которая требовала от нас полного подчинения. Однако достижения наших предшественников служили важным напоминанием о том, что кардинальные перемены — это не только утопические или наивные упования. У нас в кампусе центром протестов стал Большой стадион в Восточной части. Его быстро переименовали в поле 4 мая. Происходившее казалось невероятным. Одновременные серьезности, веселье, праздник и протест — Студенты поставили лотки, жарили мясо на мангалах, устроенных на траве. Можно было купить пиво и напитки. Показывали разные представления, были даже клоуны. Одновременно проходили дебаты, произносились политические речи. За особыми столами можно было проголосовать за своих представителей. Это сильно отличалось от того, что я себе представляла заранее. Даже Макао, которое с большим подозрением относилась к коллективным студенческим действиям, явно прониклась важностью момента. Мы разложили свой нехитрый реквизит. Хотя налётчики и привыкли выступать на публике, в тот день, мне кажется, они волновались сильнее обычного. Все понимали, сегодняшний спектакль имеет колоссальное значение. Помимо вспышек радости и флирта, происходили и более серьёзные вещи. Одного из выступавших прервали, кто-то из слушателей обозвал его шпионом, началась потасовка. В начале представления мы все нервничали, хотя я, как автор текста, уже сделала своё дело и поэтому могла позволить себе роскошь присоединиться к зрителям. Волновались мы зря. Вокруг скоро собралась внушительная толпа. Зрители реагировали с большим энтузиазмом. Реквизит у нас был минимальный, самодельный, никаких спецэффектов не предполагалось. Макао играла мамашу Кураж с присущей ей уникальной, даже пугающей харизмой а остальные актёры следовали за ней, явно наэлектризованные её игрой. Никаких денег нам не заплатили, суть была не в этом. Зато после спектакля нам предложили жареную курицу и выпивки, сколько влезет. Пиво было дешёвое, самое обыкновенное, но никогда ни до, ни после не казалось оно мне таким вкусным. Толпа на стадионе всё прирастала. Проходя мимо друг друга, мы приветственно поднимали два пальца буквой V. Виктория. Этот знак стал одним из символов протеста. День сменился вечером. Мы покинули стадион. Большие группы студентов выходили с территории университета и направлялись в сторону площади Тяньаньмэнь и закатного Зарева, осветившего нашу жизнь ярким медным пламенем. По улицам двигались огромные массы людей. Все стремились на главную площадь. Но всем было ясно, что представители властей в курсе наших планов. По периметру площади выстроилась военная полиция. Нас явно решили не пропускать. Вот только нас становилось всё больше. Военные выглядели сурово, настороженно, и было их столько, что и не вообразишь. Я почувствовала, что дыхание начинает прерываться. Но сказала себе, что никуда не побегу, будь что будет. Больше не побегу. Бросила взгляд в бок. Мака ухмурилась. Это её упрямая решимость, сила воли. Присутствие военных её оскорбляло. Макао посмотрела на нас. Зелёные глаза сияли, и на лице мелькнула озорная улыбка. «Давайте ещё раз. Прямо здесь, прямо сейчас!» Так вот и состоялось второе представление мамаши Кураж у самой площади Тяньаньмэнь, под тяжёлыми взглядами множество полицейских и военных. Среди масштабного протеста против существующей власти. Я до сих пор не могу понять, как мы умудрились расчистить себе площадку, как удавалось зрителям расслышать сквозь шум голоса актёров, как налётчики сумели собраться и сыграть совершенно блистательно. И я до последнего своего часа буду помнить последний монолог Макао. Она в роли мамаши Кураж держит на руках свою убитую дочь, ни в чём не повинную девушку, которая ударила в барабан, чтобы предупредить жителей города, и тем самым решила свою участь. Кураж произнесла слова, от которых у меня слёзы навернулись на глаза. «Да ведь она, видно, спит ещё». Макао запела колыбельную. Голос срывался от нежности. Нежности человека, который гораздо старше актрисы, который перенёс тяжкую трату, лишился чего-то или кого-то, бесконечно дорогого, и мир его никогда уже не засияет прежними красками. Но пока есть любовь, есть и надежда. Трогательная, невыносимая, изумительная человеческая надежда. Я увидела на лицах протестующих слезы. Почувствовала, как слезы обжигают и мои щеки. Аньна шагнула вперед и пропела последние строки зонга. Эй, христиане, тает лед. «Спят мертвецы в могильной мгле. Вставайте, всем пора в поход, кто жив и дышит на земле». Перевод Соломона Апта И сейчас, много лет спустя, она стоит перед моим мысленным взором. Лицо сияет красотой и решимостью, а из-за её спины на нас чёрной волной надвигаются военные и полицейские. Я слышу вокруг крики студентов. Мы постепенно осознаём, что происходит». Но тут произошла одна вещь, совершенно неожиданная. Тысячи жителей Пекина, собравшихся в стране, дорожные рабочие, официанты, семейные пары, уборщики, случайные прохожие, выдвинулись вперёд, поставив заслон между студентами и силовиками. Те озадаченно приостановились. А число жителей, выливавшихся на площадь, всё росло и росло. Они несли нам хлеб, бутылки с водой, мороженое. Когда мы снова оказались на проспекте Чаняньцзе, передо мною бурлило людское море. Молодые и старые, мужчины и женщины, они запрудили все восемь полос широченной улицы, со всех сторон и со всех концов. И тогда, во второй раз за этот день, я заплакала.